Глава 21. Отголоски прошлого. Эпиграф. Пора уже оставить прошлое в покое и жить настоящим, учитывая, что не так уж много нам отпущено будущего. Олег Рой. Оружейный магазин выглядел впечатляюще. Перед входом стояло два охранных дроида внушительных размеров, я таких еще не встречал, а сам магазин располагался в богатой секции станции среди других магазинов осторожно пройдя мимо роботов, открыл входную дверь и попал в настоящее царство оружия. Чего тут только не было. От маленьких пистолетов скрытого ношения до огромных ручных гаубиц. Ассортимент был очень разнообразен, и были даже секции старинного оружия и оружия бывшего в употреблении. Отдельно стояли три информационных стенда, на которых демонстрировались охранные системы и охранные дроиды. Вообще, магазин меня впечатлил, и я минут 20 ходил и разглядывал представленные образцы. За прилавком стоял молодой продавец, явно имеющий немецкие корни. Он не торопился подходить ко мне и дал возможность подробно изучить представленные образцы. Когда я осмотрел представленную коллекцию разнообразного оружия, он обратился ко мне. «Здравствуйте! Чем могу быть полезен?» «Я недавно прилетел на вашу станцию и решил пожить здесь достаточно длительный срок. Мне нужно оружие для себя, также мне нужно установить охрану в моей секции, которую я приобрел для контроля и обеспечения безопасности», – ответил я. «Вы арендовали помещение или приобрели его для себя? И какую категорию вам присвоили? Не сочтите вопрос оскорбительным, Но для второй и первой категории есть большой выбор, как оружие, так и охранных систем. Вторая категория. Я планирую сдавать ангары и некоторые помещения в аренду, но дело в том, что я совершенно не разбираюсь в оружии и охранных системах. В вашем магазине много положительных отзывов, поэтому я решил обратиться к профессионалам. Ответил я. Прошу тогда подождать минуту. Я позвал своего отца. Он более подробно расскажет вам, «Какое оружие вы можете носить с собой и что из охранных систем разрешено устанавливать на станции?» — сказал продавец. Ждать долго не пришлось. Через пару минут к нам вышел пожилой мужчина, похожий как две капли воды на продавца. «Рад вас видеть в моем салоне. Меня зовут Шольц-старший. Мой сын уже ознакомил меня с вашей проблемой. Прошу вас проследовать за мной». Тут есть еще один выставочный зал с большим количеством выставленных образцов. Вот тут расположены нелетальные образцы – станеры, парализующие жертву узким лучом специального поля. Что характерно, для второй категории разрешается ношение полицейских образцов, защиты от которых практически нет. Вот здесь выставлены игольники. Заряды к ним – двух-трехмиллиметровые иглы с разной степенью пробивания. Есть как парализующие, так и со смертельным исходом. Вот на этих стендах представлены образцы плазменного оружия. Это когда небольшой шарик специального сплава превращается в плазму, а потом ускоряется до невероятных скоростей, способный прожечь очень толстую броню. Еще есть небольшой стенд кинетического оружия, но это на любителя, так как защита от него есть даже в гражданских скафандрах. Небольшой ассортимент лучевого оружия. Но тут, как и с кинетическим, оно малоэффективно. А вот эта секция для охранных систем, начиная от простых сигнализаций и заканчивая боевыми дроидами. «Хочу вас сразу предупредить, использовать их можно только для охраны своего имущества и только при нападении», — сказал Шольц. «Я внимательно прошел вдоль длинных секций. Оружие здесь было на небольшую армию, самого разного как по размерам, так и по внешнему». Знаний по оружию у меня не было совершенно. Немного задержался у кинетического оружия, но даже здесь не нашел ничего, что было мне знакомо. Современные технологии и здесь внесли невероятные изменения, и о принципах действия я даже не догадывался. В конце остановился у холодного оружия и, проходя мимо стенда, не смог удержаться, взяв в руки старый потертый нож в таком же старом чехле, Цена на него была запредельной. Около пятидесяти тысяч кредитов. Не знаю почему, но он мне приглянулся. Вынув его из ножен, я осторожно осмотрел лезвие, носящее на себе следы зазубрин и длинных царапин. Зачем-то нажал на торец ножа, и мне показалось, как по лезвию промелькнула еле заметная искра, и режущая кромка покрылась едва заметной дымкой. Я уже хотел попробовать ее пальцами, но меня остановил окрик хозяина лавки, который все это время пристально наблюдал за мной. Лучше вам этого не делать, если не хотите лишиться пальцев. Это плазменный нож, очень старый. Я купил его у одного клиента, который утверждал, что этот нож принадлежал одному из первых аристократов, но я купил его по бросовой цене, тем более он тогда был полностью разряжен, да и сломан. Мне пришлось его полностью перебрать. Честно скажу, схема действительно старая. Да и анализ показал, что изготовлен он был не менее тысячи лет назад. Внезапно в голове резко кольнуло, а свет внезапно померк в моих глазах, и я оказываюсь в другом месте и похоже в теле другого человека. Противник был очень опытным, но я быстрее и действовал не столько на инстинктах, сколько предугадывая его удары. От серии ударов я увернулся, полоснув противника по ноге. Тут он взорвался с серии молниеносных ударов с разных сторон, неожиданно перебрасывая нож из руки в руку и меняя углы атак. Но я успевал, хоть с огромным трудом, но все же уворачиваться от его ударов. Мне показалось, что мой соперник может биться в таком темпе сколько угодно долго. Поэтому я при очередном его ударе попробовал выбить его опорную ногу и чуть не поплатился за это. Он молниеносно поменял атаку и кончиком ножа взрезал мой пилотский скафандр на ноге. Тогда я попробовал ударить ножом навстречу его ножу, но тот не стал рисковать и отступил назад, взяв секундный перерыв в атаках. Мы застыли напротив, глядя друг другу в глаза и стараясь поймать момент атаки противника. Противник сражался на уровне моего инструктора по рукопашному бою, и если я его сейчас не вырублю, он меня прирежет. Его взгляд внезапно метнулся к лежащему ружью своего товарища, я начал действовать, нацелив удар в руку противника. Я при рывке вперед делаю вид, что хочу поднять валявшийся разряженный пистолет противника. Он, конечно, пытается использовать эту ситуацию и, когда я почти нагнулся, бросается вперед. Я делаю кувырок вперед и чуть в сторону и неожиданно для противника. Делаю выпад ему навстречу, при этом перехватывая его руку и стараясь отвести ее в сторону. Но, помня опыт борьбы с таким же противником, Я использую его руку для того, чтобы держать дистанцию и не дать ему воткнуть свой нож, используя преимущество силы. При этом мой нож ныряет в район его бедра и делает глубокий разрез на всю его длину. Рано, если и не смертельная, то сражаться он больше не сможет. Но я рано радовался, так как соперник, поняв это, бросается на меня, не заботясь о защите, а желая прикончить меня. Я, с трудом удерживая расстояние между его ножом и своим телом, наношу серию ударов в руку его подмышку. А еще через мгновение ножом достаю до его лицевого щитка, надрезая его кончиком ножа. Темное забрало с щитка внезапно становится прозрачным. И я вижу перекошенное лицо довольно красивой девушки, которая на последнем усилии пытается достать меня. По ее щекам катятся капли слез бессилия. Это вводит меня в какой-то ступор, и она использует это для рывка ко мне. Но, почувствовав опасность, я умудряюсь воткнуть нож в запястье с ножом, и тот падает на пол. Но мой противник не сдается и делает выпад ногой мне в пах. Делая полуоборот, я принимаю удар на бедро, забыв, что не в бронированном скафандре, и, получая сильный удар, откатываю в сторону. Рефлексы сработали как надо, я сразу совершаю второй ковырок, но этого уже не требуется». Упав на место, где я только что стоял, она падает на пол. И я чувствую, как жизнь покидает ее тело. Так же внезапно видение исчезло, и я застыл перед стоящим рядом дроидом, в модуль управления которого был воткнут нож, сжимаемый моей рукой. Рядом стоял пораженный владелец магазина. Внезапно я почувствовал, что все мои мышцы неимоверно болят, а тело покрыто мерзким и липким потом. Опять артефакт преподнес мне сюрприз. Я знал, кому принадлежит этот нож, и от того верить в это не хотелось. Не знаю почему, но я решил сказать об этом слух. Как у вас оказался нож моего предка, спросил я, не сомневаясь в этом. При этом говорил это не я, а кто-то совершенно другой. От этого голоса даже у меня по телу пробежали мурашки и холод сковал мою грудь. Голова прямо вибрировала. А точнее, вибрировал тот артефакт, который сросся с моей головой. Внезапно Шольц упал передо мной на колени и склонился в поклоне. «Простите меня! Я не знал, что он принадлежал высокородному!» — произнес он дрожащим голосом. В тот же миг все наваждение исчезло, и я стал сам собой. «Это невозможно!» — прошептал я. виде склонившегося хозяина магазина, я сказал. «Встаньте!» Я не понимаю, что происходит. Внезапно я увидел, как этим ножом сражался незнакомый молодой человек, как он скрывает этим ножом броню скафандров, да и обстановка была уж очень необычная. Шольц поднялся и с трепетом произнес. Ваше Высочество, некоторые высокородные могут видеть прошлое предметов, а если это нож вашего предка, то это говорит о вашей принадлежности к высшим аристократам. Прошу не казнить меня за неоказание вам положенных почестей. Никогда не думал, что смогу встретить высокородного аристократа. Мне кажется, вы преувеличиваете. Я не из аристократов, ответил я с сомнением в голосе. Давно, 70 лет назад, я совершил огромную ошибку и меня изгнали из рода, где моя семья была вассалами одного из аристократических родов. Нас лишили всего и в обмен на сохранение жизни изгнали из содружества. Я еще помню, кто такие истинные аристократы. И поверьте, я не ошибся. Вы один из них. И я не понимаю только одного. Как вы оказались здесь и для чего?» Сказал он, вставая с колен. «Меня воспитали на одной из шахтерских станций. Родителей я толком не помню, но относились ко мне всегда по-особенному. Когда станцию атаковали неизвестные, меня отправили на спасательном корабле в неизвестность. Я чудом смог добраться до этой станции, и теперь мне приходится заботиться о себе самому. Как результат, я практически не знаю вообще ничего о внешнем мире. У меня нет опыта обращения с оружием, да и вообще я плохо понимаю, по каким законам тут живут, рассказал я на ходу придуманную легенду. Не сомневайтесь, вы из аристократов, но находиться вам здесь очень опасно. Есть организация, которую называют Орден. Они занимаются уничтожением аристократов и их ближайших вассалов. Вам лучше не раскрывать свое происхождение, пока вы не вызовете ваших родственников. Но они могут не захотеть меня принять, да и отсюда с ними не связаться. А значит, сообщения смогут перехватить. Я не могу так рисковать. Но вы ведь можете рассказать обо мне, сказал я, и внезапным движением кисти перебросил нож из одной руки в другую. Это произошло на каких-то рефлексах, «Но я точно знаю, что до этого никогда не умел пользоваться ножом, как профессиональный военный!» Шольц опять упал на колени. «Помилуйте, ваше высочество! Я готов принести клятву, что буду молчать!» С мольбой в голосе произнес он. Сил ответить у меня не было, но я понимал, что нужно соглашаться. Поэтому просто кивнул головой. Резким движением он выхватил небольшой нож и, полоснув себя по руке, очень быстро произнес свою клятву, на что я опять кивнул головой. После этого напряжение между нами спало, и я, нажав на торец ножа, выключил его, после чего очень аккуратно вложил в ножны. Только тут я заметил, что там находится сенсор, похожий на сканер ДНК материала, а это значит, что включить этот нож мог только его владелец или его родственник. Заметив мой взгляд, Шольц сказал, «Вы правы, раньше сканеры были не очень точные, И оружием мог воспользоваться кровный родственник. Поэтому сомнений, что вы из них, у меня нет. Так чем я могу вам помочь? Мне нужно оружие, простое в использовании, но надежное и мощное. Еще желательно объяснить, как им пользоваться. А то в этом я полный дилетант. Также мне нужно установить охрану и видеоконтроль над всей секцией и иметь системы защиты, в том числе и боевых дроидов. Так как я очень плохо владею оружием, Мне нужно скрытое оружие или оружие с дистанционным контролем. Я читал где-то, что такое есть в продаже. Сказал я. У нас тут есть небольшое стрельбище, где я вам покажу, как пользоваться оружием. Мой сын поможет установить охранные системы, и вы сможете управлять ими через нейросеть. Еще я продам вам отличных дроидов. Конечно, скидка будет максимальная. Надеюсь, я смогу вам действительно помочь, и вы не забудете обо мне в будущем сказал Шольц, слегка кланяясь мне. Дальше мы занялись выбором оружия и дополнительной защиты. Мелочиться я не стал и все заказывал в двойном экземпляре, но, понимая, что мне нужны преимущества перед возможными противниками, также заказывал и средства защиты. Тут, наконец, произошла активация моих имплантатов и мне пришлось отвлечься, настраивая доступ из кино моего интеркома. Теперь я мог свободно общаться мысленными командами, что намного упрощало наше общение. Первым делом Искин запустил диагностику организма и настройку имплантатов под мои нужды. Как я узнал, в одном из имплантатов была защита от стайнеров, включая полицейские. Они действовали, но их действие длилось только 3 секунды, после чего паралич снимался с тела. Настроились слуховые и зрительные имплантаты. Теперь можно будет слышать звуки очень далеко. Я взял для себя станеры, которые выглядели как гражданские, но начинка в них была от полицейских. Игольчатые пистолеты с разным набором обоим. Плазменные пистолеты и плазменную винтовку повышенной мощности. Набрал плазменных гранат и дистанционно подрываемых мин. Дополнительно разместил на своем скафандре камеры кругового обзора, что давало возможность видеть происходящее за спиной. Еще взял комплект камер и сенсоров, которые можно размещать на стенах и отслеживать картинку на расстоянии до 100 метров. Глушители связи, поля тишины для безопасных переговоров, небольшие дроиды-шпионы, способные проникать в вентиляционные шахты размером с небольшого таракана, несколько специфических устройств для вскрытия замков и мгновенного прожигания перегородок. Целый шпионский отсек был спрятан за одним из стеллажей. Я не стал теряться, набрав разных приборов и девайсов, которые мне могут понадобиться в будущем. Вообще, оружия я набрал очень много, но помимо него набрал бронежилеты скрытого ношения, разгрузку и другие мелочи. На все я потратил почти два часа. Но перед тем, как идти на полигон, я два часа общался с Шольцем-младшим, объясняя, что мне нужно. Оказывается, у него была бригада монтажников, которая могла быстро смонтировать все оборудование. Помимо стандартной схемы, я попросил установить специальные контуры безопасности, сигнализирующие о попытке подключения к следящим системам. Все системы безопасности я дублировал другими линиями, которые замаскируют под силовые кабели. Только когда все было согласовано и четыре охранных дроида перепрограммировали прямо при мне, мы все вместе отправились на стрельбище.